Глава пятая Юго-западный Вестльт, Проклятое кладбище Акарема. 1039 год от Великого Разлома. Пятый день второго весеннего месяца. «Мам, ребята в деревне говорят, что ты ведьма!» «И что в этом такого?» Мать отложила в сторону полотенце и удивленно приподняла брови. «Ну, ведьмы ведь прокисают молоко и по ночам целуют лягушек». Опустив взгляд, нахмурился я. А еще они дружат с бесами. Это молоко кислое, кивнув настоящий передо мной кувшин, с улыбкой поинтересовалась мама. Ты видел, как я целую лягушек, или знаешь хоть одного моего знакомого беса? Не, потряс головой я и насупился. Но почему они тогда. Скажи ребятам, что ведьмы высушивают дуракам языки. Несмотря на улыбку, в голосе матери проскользнули железные нотки и попросив, чтобы они передали это своим родителям. Я открыл глаза и поморщился, глядя на щели в потолке и все еще находясь под впечатлением сна. По крыше барабанили капли начавшегося ночью дождя. Вставать не хотелось, но сегодня слишком много забот, чтобы позволить себе валяться в кровати. Еще этот сон. Мать снится мне уже который день подряд. И это странно, поскольку раньше она никогда мне не снилась. Сколько зим прошло уже, и вот на тебе. Нет, мама не была ведьмой. Простой люд считал ведьмами всех красивых женщин в округе, а уж то, что сумела околдовать герцога. Сколько себя помню, мы жили в небольшом домике в лесу возле кургана. Мне, пацану, всегда казалось это непонятным, с учетом того, что герцог меня официально признал. Странная была у нас жизнь. К матери из Киная постоянно приезжали какие-то важные люди. Я помню это, только мне неизвестно, что им всем от нее было нужно. Помню деревню неподалеку от дома, троих ровесников пацанов, красивую светловолосую девчонку и старого Лера Десятника, что учил меня обращаться с мечом, но совсем не помню отца. Мама никогда ничего о нем не рассказывала. Она все вопросы отшучивалась. Мне неизвестно, что произошло между ней и герцогом, но мать никогда не выглядела обиженной или брошенной, никогда не плакала. Ухаживала за курганом, лечила деревенских, учила и воспитывала меня. Казалось бы, что красавица, отмеченная, забыла в той захолустной дыре? Сейчас я понимаю, что мать могла легко устроиться даже в Лоране, но по какой-то неясной причине выбрала тот старый курган. Хотя, почему неясный? Это древнее захоронение давало ей какую-то непонятную, жуткую силу. Ведь от того, что я видел в момент нашего расставания, посидеет, наверное, любой монах. Поднявшись с кровати, я быстро натянул штаны и, выйдя на улицу, умылся из бочки. Дождь мне никогда не мешал. Я вообще люблю непогоду. Наверное, это как-то связано с печатью. Ведь лед — это та же вода. А как можно не любить избравший тебя элемент? Сунув в рот кусок сушеного мяса, я пошел в сарай и выдал ласточке последнее зерно. Пьяница-монах опять забыл прислать служку за лошадью, и мне придется отводить ее самому. Косволь-то будет ждать сегодня вечером, а до полудня уже желательно отсюда свалить. Пятьдесят лиг до города. Путь не близкий. Но на почтовом посту гарнизона можно взять лошадь, и часов за пять я, наверное, доберусь. Почесав шею кобылы, я вздохнул и, вернувшись в дом, вытащил из-под койки дорожный мешок. Девять ливов с мелочью в кошельке, фляг с водой, миска с ложкой, сменная одежда, плащ, мешочек лунного сахара, бритва и десяток вырезанных из дерева фигурок. И так-то много у меня скопилось добра. Оружие, деньги и подаренный Конрадом доспех хранятся у его вдовы мины в Гаше, в 250 лигах отсюда. За ними я съезжу после того, как переговорю с Освольдом. Ведь соваться непонятно куда без оружия и брони — дело не самое благодарное. Быстро убрав все вещи в мешок, я проверил, хорошо ли выходит из ножен стилет. И уже собирался идти, когда с улицы донеслись звуки чьих-то шагов. Звякнуло железо. В ворот негромко заржал чей-то конь. Прислушавшись, я положил ладонь на рукоять ножа. В следующий миг дверь распахнулась. Именем закона! Рявкнул появившийся на пороге гигант и, шагнув внутрь, встретился со мной взглядом. На полголовы выше меня, в латном доспехе и высоких сапогах с белыми зачарованными пластинами. Забрало поднято. Обнаженный меч в правой руке, взгляд цепкий, оценивающий. Имени этого урода я не знал, но случалось, видел его в гарнизоне. Следом за рыцарем в старушку зашли еще двое в доспехах, И невысокая темноволосая девушка в светлой мантии со знаком дознавателя на правой стороне груди. Ну да. При виде этой курицы мне тут же стало понятно, что мирно зайтись не получится. Дознаватель из Джарты просто так сюда не приедет. Что-то произошло с Освальдом, или меня догнали старые дела. На колени, урод! Презрительно скривившись, выплюнул гигант и чуть отведя меч, шагнул в мою сторону да вы никак с пьяну перепутали кладбище с борделем в лицо ему усмехнулся я и плавно сместился за стол поближе к ведущей на чердак лестнице три латника и отмеченные это только со стороны кажется что шансов у меня никаких нет ну вот пусть все они так и думают ах ты ж прорычал гигант и в этот момент девушка прыгнув вправо резко вытянула в мою сторону руку Царвавшееся с ее ладони плетения развернулось в воздухе сетью Я попытался отскочить, но на таком расстоянии вернуться было практически нереально. Вражеское заклинание краем зацепило плечо, и суставы тут же свело болезненной судорогой. Грудь словно стянули веревкой, тело перестало слушаться, ноги предательски подкосились. «Не дергайся!» Издевательски оскалился гигант и, отшвырнув с дороги стол, схватил меня ладонью за горло. Дыхание тут же сбилось, резко заломило виски. Без видимого труда гигант притянул меня к себе и, дохнув в лицо запахом чеснока, рыкнул. «Вяжите его, господа!» Темноволосая ищейка тут же метнулась ко мне. В руках ее меркнула удавка. «Пора!» Мысленно досчитав до одного, я уничтожил сотворенное заклятие и, рванув из ножен стилет, снизу вверх ударил в челюсть державшего меня рыцаря. Оружие с глухим звуком пробило голову, глаза гиганта расширились, хватка на шее ослабла. Почувствовав ногами пол и мгновенно соориентировавшись, я толкнул гору железа на одного из стоящих возле двери бойцов, того, что держал руку на мече и выглядел самым опасным. Умирающий рыцарь сделал два шага назад и рухнул в объятия товарища. Свалив ударом кулака замешкавшуюся девчонку, я прыгнул ко второму рыцарю и без затеи ударил его стилетом под мышку. «Беспомощные тупые ублюдки! Кого вы пришли арестовывать?» Последний рыцарь оказался опытным бойцом. Мгновенно сообразив, что командиру уже не помочь, он бросил труп в сторону, рванул из ножен меч, но я оказался быстрее. Легко увернувшись от колющего удара и отклонив выставленную руку, я загнал клинок ему в глаз и, шагнув влево, захлопнул входную дверь под самым носом у двух рыцарей, что охраняли вход с улицы. Кинув на скобы брус, быстро огляделся по сторонам, затем вытер нож о штанину убитого и усмехнулся, когда дверь содрогнулась от удара извне. «Отростком в лоб себе постучи больше пользы посоветовал я и обернувшись с сомнением посмотрел на девушку дознавателя она была жива но без сознания я не стал ее убивать просто ударил в лицо кулаком конрад говорил что лишать женщину жизни можно только в случае крайней необходимости но насколько необходимо это сейчас ведь при встрече она меня непременно узнает с другой стороны меня тут и так видела пол гарнизона так что одной больше, одной меньше без разницы. В дверь долбили, не переставая. Гремело железо, с улицы доносилась грубая ругань. Быстро вломиться у них не получится, но ждать мне в любом случае нечего. Сунув в ножности лет, я оглядел на прощание свое жилище и, более не задерживаясь, рванул к ведущей наверх лестнице. Подхватив с пола мешок, я быстро взлетел на чердак и выбрался через люк на крышу. Со стороны ворот заметить меня не могли, но даже если они оцепили дом, ничего страшного. Перемахнув с разбега через заросли шиповника за сторожкой, я быстро кинул на плечи мешок и, не оборачиваясь, побежал вглубь кладбища. Поскольку от дождя глине в доспехах особо не разгонишься. Лошадь за мной не пройдет, в кустах шиповника спрятано с десяток кольев на такой вот случай. Так что даже если кто-то меня и заметил, догнать уже точно не смогут. Они и дверь-то, наверное, еще не выбили. «Зря, что ли, я ее укреплял». Дождь тем временем палил сильнее. Небо прорезали ветвистые молнии, с севера донеслись первые громовые раскаты. Гроза — это всегда хорошо, а сейчас хорошо вдвойне. Целый оборот я проторчал на этом кладбище, и оно со мной словно прощалось, заметая следы так, что не отыщет никакая ищейка. Жаль, конечно, что в Джарту придется теперь топать пешком, но тут уж ничего не поделать. Еще бы разобраться, что, собственно, произошло, но путь до города длинный, и у меня будет время подумать». Двигаясь по известным ориентирам, я вскоре добрался до западной стороны кладбища, перемахнул через заборы и, углубившись в лес, неспеша направился к Южному Имперскому тракту. Постоялый двор «Усталый путник» находился примерно в двух лигах от Южных городских ворот, в небольшой деревеньке справа от Имперского тракта. Высокое трехэтажное здание с обеденным залом и двумя десятками комнат для постояльцев когда-то пользовалось большой популярностью у торговцев из Южных Королевств. Сейчас же, когда на юг можно добраться только морем, от того постоялого двора остались только воспоминания. Сгнили и частично разрушились пустующие склады. Давно закрылась ремонтная мастерская, центральное здание покосилось и потемнело. Купцы тут больше не останавливаются. В обеденном зале не протолкнуться от всякого сброда, а продажные девки выглядят так, что, скорее всего, сами доплачивают клиентам. Сюда я добрался к позднему вечеру, немного подправив по дороге свою достаточно приметную внешность. Сторожевой листок с моим описанием патрули получат не раньше, чем завтра с утра, но поберечься все равно стоит заранее. Бороду с усами я сбрил возле какого-то попавшегося по дороге ручья. Там же коротко обрезал свои сильно отросшие волосы. На небольшом базаре в одной из деревень купил старый залатанный плащ, штаны с рубахой и пузырек с холой. Женщины и некоторые мужчины в империи зеленят этой дрянью глаза, поскольку такой цвет считается первым признаком чистоты крови. Говорят правда, что от холы со временем серьезно ухудшается зрение, но кого, скажите, это когда-нибудь останавливало? Самого меня внешний вид заботил в последнюю очередь. Но проблема в том, что завтра все патрули в городе и окрестностях начнут разыскивать высокого синеглазого мужика. Слишком уж редкий у меня цвет глаз, и оттого сильно приметный. Так что, хочешь не хочешь, но перекрашивать их придется. Ну а то, что зрение портится, так не страшно. С моей-то регенерацией за это можно не переживать. В большом обеденном зале, несмотря на позднее время, народу набралось человек сорок. Работяги из пригорода, с десяток местных крестьян, пара шлюх и группа подозрительных типов в углу, через два стола справа. Официант вышибало потребовал деньги вперед и, вернувшись через пару минут, выставил на стол блюдо с сухой колбасой, кружку местной кислятиной и треснутую тарелку с куском подсохшего хлеба. Еда оказалась достаточно сносной. Я быстро поужинал, и, отхлебнув из кружки вина, задумчиво оглядел зал. Дневное напряжение слегка отпустило, но одновременно пришло и понимание, в какую задницу меня занесло. Дознаватель джарты просто так в Акарем не заявится, а значит, местные щейки что-то нарыли. Вот только что? Освальд или те уроды в Агире? Больше пока ничего на ум не приходит. В первом случае проще лечь и умереть прямо тут. Ведь если эти твари арестовали или убили дядьку Освальда, жить мне осталось недолго. Последний лист синей акации съеден два дня назад, и в висках уже появилась знакомая боль. Завтра к вечеру меня скрутит так, что я не смогу даже пошевелиться. А до границы с Лигеей отсюда добираться дня три. Впрочем, все это ерунда. Освальд не сдаст своего господина даже под пытками. Но раз так... «Получается, меня догнало прошлое?» «Конрад вывез меня из Легеи больше двадцати двух оборотов назад». Граф надеялся предъявить бастарда герцога императору и тем самым обезопасить графство от возможного вторжения ордена. Старый вассальный договор исключал любые притязания на Кеная в том случае, если жив хоть один прямой наследник герцога. Проблема заключалась лишь в том, что я бастард» и по законам империи сделать это можно было только после моего совершеннолетия. Конраду не повезло. Старый император умер за три месяца до того дня, когда мне исполнилось двадцать зим, а новым стал ландком Турвестальда Гасс, с которым у графа были очень непростые отношения. Справедливо опасаясь за мою жизнь, Конрад решил дождаться генерального капитула ордена и предъявить меня там, но не успел». Экспедиционный корпус ордена под командованием ландкомтора Рема вторгся в Агир, когда я обучался в Варате. Эти твари объявили графа изменником и судили военно-полевым трибуналом. Мой названный отец спрятал жену с дочерью и в одиночку вышел навстречу вторгшейся армии. Графа казнили и сожгли в тот же день за декаду до моего возвращения. Войдя без боя в столицу, Рэм объявил Агир территории Вестальда но таковым он являлся всего-то 12 дней. В городской резиденции Конрада я знал каждую дырку и, пробравшись по тайному ходу на совет, казнил Тура Рема вместе с тремя его командирами. Ублюдки очень удивились тому, что на меня не действуют их заклинания. Голову главного урода я оставил ночью на алтаре городского святилища Отриса, а потом отловил какую-то дуру из пришлых, подробно объяснил ей, кто я такой, и передал привет императору. Задолго до смерти Конрад написал письма всем герцогам империи, в которых сообщил обо мне. И, возможно, поэтому Агир так и не стал территорией ордена. Грабство сейчас находится под протекторатом, только ни мне, ни вдове Конрада от этого ни разу не легче. Мина опасается за свою жизнь и жизнь дочери, а я не хочу становиться фишкой в большой игре. Ведь любой из герцогов сдаст меня, как только посчитает это выгодным. Бастарт сын ведьмы кто я такой, чтобы с ними тягаться». «Ты что-то хотел, уважаемый?» Возле моего стола остановился худой плешивый тип из тех, что сидели неподалеку в углу. Мужик, очевидно, заметил мой задумчивый взгляд и совершенно правильно его истолковал. Судя по внешнему виду, мелкий жулик или торговец с семенами известной травы. Жаль только не той, которая мне так нужна. Но, раз уж подошел... Смерив плешивого взглядом, я кивнул на скамейку напротив и, дождавшись, пока он усядется, произнес: Я переживаю за друга. Час назад не застал его дома. Он тут неподалеку, возле кривой мельницы живет. Зелье варят и еще всякое. Эх, ничего вроде незаконного, но кто же этих вещей поймет? Времена сейчас нервные. Произнеся это, я вытащил пять серебрушек и, сложив их в столбик, поставил его перед собеседником. Про друга, твоего сказать ничего не могу, на мгновение задумавшись, Плюшевый покачал головой и, не притрагиваясь к деньгам, посмотрел мне в глаза. Только местным ищайкам сейчас не до нашего брата. У них тут бес в городе появился, а через пару дней в джарту племянник императора пожалуют. А ну как тот бес завелся тут по его душу. Бес, поморщился я. Если точнее бесовка, пожал плечами Плешивый. «Их же поначалу два было. Это вот, которую ищут, и еще Кирх. Кирха убила Аста, Лерша Нома. Главная ищейка Ордена в Джарте. Там еще какая-то жуткая история произошла. Весь город уже второй день об этом болтает. Верить или не верить, каждый сам за себя решает. Но солдаты говорят, что Аста Бессу сначала морду изрубила в фарш, а потом башку одним ударом снесла». Мужик вздохнул, снял со столбика монету. И с наигранным сокрушением добавил. Так что, извиняй, мил человек, нет у меня никакой информации о твоем друге. Если тебе дурь какая нужна, или девка сговорчивая. Не, этого добра мне не нужно, покачал головой я, и, кивнув на монеты, добавил. Забирай все, ведь отсутствие информации это тоже порой неплохо. Может, он куда отлучился, мало ли в городе дел. Благодарствую, уважаемый. Мужик забрал со стола оставшиеся монеты и, поднявшись на прощание, произнес: «Ты, если нужно что-то будет, спроси, Соло -плешивого. Меня тут знает каждая крыса». Кивнув, я проводил его взглядом и со вздохом посмотрел в потрескавшееся окно. Нет, понятно, что про всех этот тип знать не может. Но сказанное им как минимум обнадеживало. Вряд ли с Освальдом что-то случилось. Причина, наверное, все таки в моих глазах. Ведь такой цвет я видел только у своей матери. Не просто же так ее синеглазые ведьмы прозвали. Вообще, простые объяснения порой самые правдивые. Кто-то в городе сболтнул о странном цвете глаз парня из Акарема, и эта информация могла дойти до ищеек. Но они сделали правильные выводы. Или просто решили проверить. Сейчас-то глаза у меня зеленые, и переживать вроде нечего. Стоп пришедшая в голову мысль заставила меня замереть. А ведь бесовка незадолго до смерти что-то такое говорила, что монахи удивятся, узнав, чем я занимался на кладбище. А что, если на меня донесла она? Ей ведь ничего не стоило это сделать. Рога можно легко прикрыть шляпой или, например, капюшоном, записку написать в магистрат или как-то еще. Другой вопрос — зачем ей это понадобилось? но тут можно только гадать я ведь не знаю даже как эта тварь смогла меня найти М да но как бы то ни было льду все равно придется идти без листьев мне ведь не выжить кинув на стол пару медных монет я поднялся со скамьи и выйдя из трактира пошел в сторону южного пригорода на улице уже стемнело и я как раз успею дойти к тому времени когда на небо выползит вторая сестра дом дядьки освальда стоял на окраине небольшого поселка неподалеку от холма с покосившейся ветряной мельницей вторая сестра показалась из за видно края чуть больше четверти назад осветив крыши домов холодным голубым светом вдалеке над лесом перекрикивались ночные птицы со стороны пруда доносилось дружное кваканье обойдя деревеньку по краю я осторожно прошел вдоль дощатого забора Издали оглядел нужный дом и с облегчением выдохнул. Дядька, как всегда, в такое время не спал. В окне лаборатории за занавеской отчетливо виднелся его силуэт. Более не таясь, я перемахнул через забор и направился к дому, когда вдруг почувствовал неладное. В следующий миг силуэт в окне повернулся. Я понял, что это не Освальд, суки! Быстро оглядевшись, я начал осторожно отходить к забору, когда с затылок рванула резкая боль, и мир утонул в ярчайшей оранжевой вспышке. «Быстро!» Купавшему упавшему на землю человеку из-за дома метнулись трое. Один из них склонился над бессознательным телом, пощупал в районе шеи, затем быстро завернул руки за спину и опутал магической удавкой. «Хороший выстрел, Мэтт!» Вышедший из дома Герт кивнул спрыгнувшему с дерева самострельщику, и, обернувшись к идущей следом за ним женщине, попросил. «Иди глянь, он это или...» «Он, я и так вижу». Иша недобро нахмурилась, но все таки подошла, и, перевернув тело на спину, внимательно рассмотрела лицо. «Да, это тот самый ублюдок», — утвердительно кивнула она. «И, будь моя воля, я бы заставила зарядить самострел нормальным болтом, а не этой вот тупой болванкой». «Думаешь, топор полчаса работает хуже болта?» философски заметил Герд и, кивнув на тело, попросил. «Давай, вешай на него блокирующую печать. И кто-нибудь, сходите за экипажем. День завтра тяжелый, и хорошо бы успеть хоть немного поспать».